Глава третья. Невысокая избушка стояла у крайних сосен. Срубленная из толстых бревен, она давно почернела, загнила понизу, но еще держалась. Крышу когда-то обкладывали дерном, и теперь на ней буйно росла полынь. Через маленькое оконце с выбитыми стеклами проникал неяркий вечерний свет – Падал на широкие нары, на длинный стол, сколоченный из толстых досок, на печку, кое-как обмазанную и потому дымившую так, что снаружи глины и кирпичи у нее обросли сажей. Застойно пахло старой, стертой соломой и мышами. Серафима со скрипом оттащила двери избушки, вступила через порог. Постояла посредине, не зная, за что взяться, махнула рукой и вышла. Тятя стаскивал с телеги бочки с горючим, не старался, чтобы ловчея брал в обхват, тужился, оттопыривая толстые губы, и шумно носом сопел. Маруська все еще сидела на телеге и по-прежнему дремала. Нюрка на кромке бора собирала сушняк и, наверное, ругалась, но слов нельзя было разобрать, доносилось только невнятное бормотание. Все это Серафима увидела разом. Тятю, Маруську, Нюрку, Клин со жневьем, который сейчас в соседстве хилого трактора и этих горе-работников казался необъятным, пугающим, словно растворялся в невдалеких сумерках, а там, за ними, лежали версты и версты, может быть, доставали до самого края неба не оставляя времени на раздумья, заторопилась. Закричала, подхлёстывая себя своим же голосом. «Маруська, хватит дрыхнуть! Вставай! Тятя, ну-ка, переверни бочку! Поставь на попа! Да живей ты, не телись!» Испуганно соскочила с телеги Маруська. шустрей зашевелился тятя. Даже Нюрка, а она обычно не очень-то пугалась Серафима, прибавила шагу. Подтаскивай к избушке большую охапку сушняка. Печку затоплять не стали, разожгли костер на улице. На яркое пламя плотнее и ближе подошли сумерки. Вокруг все затихло. Улеглось на ночь. Нам здесь Рафима до да Марковкиного загоменье ковырятся. Нюрка повела Алой от костра рукой. Столько земли перевернуть жилы лопнут. Не лопнут, не царские дочери. Царские, насмешила. Мы на баб не похожи. Тебя вот добрый человек увидит, где ночью, заикаться будет. Она присела и снизу вверх стала рассматривать Серафиму. От старых сморщенных сапог до кургузового пиджака, из-под которого виднелась застерная мужнина рубаха. Нюрка не придуривалась, она действительно с интересом смотрела на Серафиму на ее черные, охапкой столканные под платок волосы, на вытянутое смуглое лицо, которое после жаркого лета совсем почернело, походило на обгоревшую головешку. И сама Серафима была словно обгорелая, словно слезал огонь все веточки, все листочки, оставил только самую крепкую, обугленную середку. Под Нюркиным цепким взглядом она перевязала платок, и затаённой тревогой спросила, «Неужели такая страшная?» «А-а-а-а!» радостно засмеялась Нюрка, «а-а-а!» «Някой! Давайте варить и спать! Завтра чуть свет подниму!» Цельную пшеницу раскатали бутылкой на доске и заварили кашу. Бросили для приправы в котёл ржавый кусок прошлогоднего сала. Каша варилась долго, и, перемогая это тягучее время, все сидели около костра молча. Потом также молча расположились у котла и только тупо постукивали ложки. Серафима подала команду спать. Сама затоптала костер и в избушке легла на дальний край нар, чтобы не так был слышен громкий храп тяти. Тот обычно засыпал до того, как ложился. Шабаршили под нарами мыши, потом осмелели, начали попискивать, устроили возню. Серафима несколько раскашлянула, но они и не думали успокаиваться. Надо было спать, а сон не брал. Серафима ворочалась, укладывала удобнее тяжелые намаянные руки, и зря. Всякие мысли лезли в голову, но все-таки пересилила себя и забыла с тяжелым сном, который редко приносит отдых. Чаще оставляет человека разбитым, с тяжелой головой. В ней еще бродят, вспоминаются неясные, мутные обрывки видений, Не имеющие ни конца, ни начала. До войны среди деревенских баб она ничем не выделялась. Было время, бегала на вечерке, пришло время, вышла замуж, Родила парнишку, так же, как другие, Выла на проводах, бежала в пыли за телегами до самого свертка за речкой. И долго бы еще бежала, но запнулась, упала. Телеги с мужиками скрылись за колками, а она все лежала, пока не подошли бабы и не подняли ее. Серафима слабо все помнила. Иногда ей становилось даже обидно, что не сохранила в памяти взгляд Ивана, его слова в тот день была как оглушенная. Остался только, врезался, и на всю жизнь видно душный запах горячей пыли, глубокой и мягкой, на дороге. Она и упала в нее только потому, что задохнулась. И пока лежала вниз лицом, эта пыль забилась в рот, скрипела на зубах, все сушила и высушила. За эти годы никто у Серафимы слезинки не видел. В работе она была неистовой, и в посевную или в уборочную чернела лицом, словно обгорала. Взгляд ее дурнел и казался таким холодным и безжалостно спокойным, что людям, которые работали рядом, становилось не по себе. Плугарины ее тракторе подолгу не выдерживали, чаще всего сползали через неделю-другую с плуга, падали в борозду и ревели. — Лучше в тюрьму усяду, чем с ней пахать. Серафима не ругалась, ничего им не говорила, а шла в МТС требовать нового плугаря. Нынешней весной ей назначили сразу двоих. Наконец-то угомонились и мыши. Тятя оглушающе храпел. Ему никогда ничего не снилось. А Маруська видела больших цветных бабочек, порхающих над летним лугом. Если бежать по такому лугу, то ноги долго не устают. И она бежала, бежала. Дыхание у нее было легким, неслышным, лишь изредка нарушалось сладким причмокиванием. Прошлой весной она закончила шесть классов и проходила теперь, как сказала мать, седьмой коридор. Не спала только Нюрка, широко открытыми глазами смотрела в темноту и ничего не видела, даже своей руки, который проводила иногда по лицу. Рука была горячей, и от нее так же горячо загоралось лицо, долго потом не остывало и наливалось, наверное, румянцем. Нюрке шел двадцать пятый год. В это время многие из ее ровни нянькали ребятишек. Вон Серафима, на два года всего старше. А Нюрка все еще была незамужняя. На вечерке она начала бегать раньше всех своих сверстниц. Через год была уже первой невестой на всю журавлиху, и разговоров, которые шли про нее, хватило бы на всех девок в проулке. Так уж получалось, что всем парням она была Люба. Только бы захотела Нюрка, только бы глазом повела. Любой пригнал бы Сватов в тот же день. Но в том и беда... Ждала парня особенного. Толком сама не знала, какого, но особенного. А тут война. Нюрка все ждала. Потом устала, обозлилась. И за какой-то год стала отчаянной матерщинницей и похабницей. Все это было днем. А ночью наплывала, укачивала старая мечта. Не давала спать. Трутила винтом на жаркой постели, звала куда-то. Куда? Если бы знать. Нюрка осторожно слезла с нар и прямо босиком выбралась из избушки. Уже пала роса, по-сеннему холодная и не густая, обжигала, леденела ноги. Но Нюрка брела дальше и дальше по колкому жневью, остывая телом и головой. Ее не пугали потемки, не пугал глухой шум бора и непонятные вокруг шорохи, не пугало даже то, что она не видела под собой земли, не видела, куда ставить ноги, долго бродила по сжатому клину, пока не замерзла.